Кассета пятая. Дорожка первая. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. Продолжение страницы 345. Такая аренда особенно распространена в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции и Соединенных Штатах Америки. Возьмем для примера такую фермерскую страну, как Соединенные Штаты Америки. В 1987 году здесь было два миллиона восемьдесят восемь тысяч фермеров в том числе полные арендаторы 13 процентов всех земель фермеры занимавшие дополнительно чужую землю 54 процента всей земли и полные собственники земли 32 процента всей земли сейчас в странах запада Заметна тенденция к уменьшению удельного веса арендованной земли в общем земельном фонде. Это происходит под воздействием ряда факторов. На химических предприятиях создаются многие заменители сельскохозяйственного сырья, повышается концентрация сельскохозяйственного производства, происходит разорение трудящихся крестьян и фермеров из-за возросшей конкуренции на рынках сбыта сельскохозяйственной продукции и так далее. Наблюдается и другая тенденция – В одном лице объединяются земельный собственник и предприниматель. Арендная плата за землю во всех странах учитывает доход на капитал, основные фонды, вложенные в имущество землевладельцам. В силу этого плата за землепользование может включать амортизацию за постройки, находящиеся на земле, процент на вложенный в землю капитал. Но основную часть арендной платы составляет рента, Именно благодаря этой части при аренде земли возникают рентные отношения между землевладельцем и предпринимателем, арендатором. В чем существо этих отношений? Страница 346. Рентные отношения представляют собой по существу отношения между собственником земли и арендатором по распределению прибыли. Одна ее часть в виде обычной прибыли достается предпринимателю, а другую долю в форме сверхприбыли. получает земельный собственник рисунок 12.5 рисунок 12.5 источники дохода предпринимателя и собственника земли не начитывается в свое время А. Смит раскрыл существо рентных отношений кавычки открываются устанавливая условия договора землевладелец стремится оставить арендатору лишь такую долю продукта которая достаточно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 землевладелец, естественно, стремится удержать для себя в качестве земельной ренты. Кавычки закрываются, примечание первое. СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том 1. Москва, 1935, страница 130. Конец примечания. Сказанное означает, что земельная рента – это форма экономической реализации собственности на землю. Кстати, в Российской Федерации в 1992-1995 годах не был решен в законодательном порядке вопрос об установлении частной собственности на землю в сельском хозяйстве. Поэтому в нашей стране не сложились рентные отношения, о которых здесь говорится. Иногда возникает вопрос, получает ли собственник земли ренту, если он сам использует свой участок для производства сельскохозяйственной продукции. Ответ, наверное, напрашивается легко. Ведь в этом случае отсутствует экономическое отношение между собственником и арендатором, а поэтому нет и ренты. Между тем землевладелец присваивает с самого начала ту сверхприбыль, которая образуется на его участке. Теперь предстоит выяснить, каким образом в сельском хозяйстве образуется сверхприбыль, какие конкретные формы она принимает. Страница 347. Виды земельной ренты. Земельная рента возникает в силу тех особых экономических отношений, которые складываются по присвоению и использованию земли. Землевладелец, частный собственник, кооператив или государство обладает монополией собственности на землю, поскольку только он на законном основании присваивает землю, невоспроизводимый фактор производства. Собственник передает свое право использования земли предпринимателю, который по условиям арендного договора временно становится обладателем монополии хозяйствования на земле именно с этими монополиями связан механизм превращения части прибыли в ренту вот как это происходит в отличие от обычных индустриальных средств производства которые могут изготавливаться в нужном количестве земля количественно ограничена к тому же она различается по качеству по плодородию и по местному расположению удаленности от рынка сбыта сельскохозяйственной продукции Лучшие, средние и худшие участки земли. Сельскохозяйственных продуктов с одних только лучших и средних по качеству земель недостаточно для удовлетворения общественных потребностей в этих продуктах. Поэтому при условии получения обычной прибыли предприниматели берут в аренду и худшие земельные участки. В результате возникают особые условия образования цен на зерно и другую продукцию. Рыночная цена. За каждую ее единицу складывается по условиям сельскохозяйственного производства на худших землях. Все фермеры продают продукцию по рыночным ценам, которые не только окупают ее повышенную себестоимость, непреднамеренно большие затраты труда и средств производства на худших землях, но и обеспечивают обычную прибыль. В силу более благоприятных производственных условий на лучших и средних по качеству участках земли, себестоимость единицы продукции ниже, чем на худших участках. Если сложить такую относительно низкую себестоимость единицы продукции, скажем, одного центнера пшеницы, с обычной прибылью, то на наилучших участках ее индивидуальная цена производства будет ниже рыночной, общественной цены. Поэтому фермеры, хозяйствующие здесь, получают при продаже продукции по рыночной цене дополнительную сверхприбыль. Такая дифференциальная разностная сверхприбыль – это разница между общественной ценой, отражающей повышенные производственные затраты на худших участках, и индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на наилучшей по качеству землях. Монополист земельной собственности прекрасно осведомлен, о качестве, принадлежащей ему земли. Поэтому разностная прибыль достается ему в виде дифференциальной ренты. Такая рента бывает двух видов. Таблица 12.6. Страница 348. Таблица 12.6. Виды дифференциальной ренты. В таблице три колонки. Критерии различий. Первый вид. Второй вид. Строки. Условия образования. Вид добавочной прибыли. Кому достается добавочная прибыль? Итак, критерии различий. Условия образования. Первый вид различие земель по естественному плодородию и месторасположению. Второй вид различие земель по экономическому плодородию. Критерии различий. Вид добавочной прибыли. Первый вид. Разница между общественной ценой производства и индивидуальной ценой производства на лучшей земле. Второй вид. Разница между общественной ценой производства и индивидуальной ценой производства на экономически более плодородной земле. Кому достается добавочная прибыль? Первый вид. Собственнику земли. Второй вид. В пределах срока аренды предпринимателю. Конец таблицы. Собственник земли получает дифференциальную ренту первого вида с наилучших участков, отличающихся большим, естественным, независящим от человека, плодородием и более благоприятным месторасположением. В арендном договоре он сразу же предусматривает такую арендную плату, которая изымает в его пользу соответствующую разностную сверхприбыль. Дифференциальная рента вторая. Второго вида образуется в результате того, что арендатор повышает экономическое плодородие земли. Он вносит удобрения, осуществляет мелиорацию и иные агротехнические мероприятия. В таком случае проводится интенсификация сельскохозяйственного производства. Она означает увеличение выпуска продукции без расширения земельных участков путем улучшения использования средств производства и рабочей силы. Такие меры повышают эффективность дополнительных капитальных затрат, в результате чего себестоимость единицы продукции снижается. Продавая продукцию по установившейся рыночной цене, соответствующей условиям производства на худших землях, фермер получает новую разностную сверхприбыль. Она представляет собой разницу между рыночной ценой единицы продукции и индивидуальной ценой, которая понизилась вследствие интенсификации хозяйства на арендованном участке. Вторая дифференциальная сверхприбыль с самого начала достается предпринимателю, который применил более эффективные капитальные затраты. Это побуждает арендатора улучшать землепользование и увеличивать продуктивность сельского хозяйства. Убедительным примером служит так называемая «зеленые революции» 60-х годов, в результате которой в Индии, Мексике и других странах урожайность возросла в 4 раза. Страница 349. Достижение современного этапа научно-технического прогресса в западных странах наиболее эффективно использует крупный агробизнес. Он объединяет в едином агропромышленном комплексе изготовление необходимых средств производства для сельского хозяйства, само это хозяйство и отрасли промышленной переработки полученной продукции. Новейшие научно-технические достижения позволяют поднять эффективность труда и в семейных фермах. О реальном положении в сельском хозяйстве западных стран можно судить на примере Соединенных Штатов Америки. Здесь около 500 тысяч фермерских хозяйств, 14% всех ферм, имеющих годовой объем реализации свыше 100 тысяч долларов на одну ферму, в 80-е годы давали более 70% всей товарной сельскохозяйственной продукции. На них занято около 80% всех наемных сельскохозяйственных рабочих. На другом полюсе около 1 400 тысяч хозяйств, 63% всех ферм, каждая из которых ежегодно продает сельскохозяйственную продукцию в среднем на сумму менее 20 тысяч долларов. Доля этих ферм в производстве сельскохозяйственной продукции не превышает 9%. Большая их часть является убыточной. Заметим, что в 90-е годы положение в агропромышленном комплексе России сильно ухудшилось. Так, покупка важнейших видов сельскохозяйственной техники предприятиями сократилась в тысячах штук. Тракторов с 65,4 в 1992 году до 9,7 в 1995. Грузовых автомобилей, соответственно, с 47,9 до 4,7 зерноуборочных комбайнов с 17,3 до 4,4 доильных установок с 5,4 до 0,4 продажа минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям в пересчете на 100% питательных веществ за тот же период уменьшилась с 5 миллионов до 5,5 1 шестьсот 601 тысячи тонн. Слабая обеспеченность сельского хозяйства промышленными средствами производства привела к значительному снижению урожайности в растении водстве и уменьшению продуктивности скота и птицы во всех категориях хозяйств. Теперь вернемся к образованию и распределению дифференциальной сверхприбыли второго рода, возникающей при интенсификации сельского хозяйства. Эту сверхприбыль арендатор, может получать до истечения срока арендного договора. Когда же собственник земли заключает с предпринимателем арендный договор на новый срок, то он учитывает результаты капиталовложений, улучшение земли, произведенные без всякого его участия, и назначает более высокую арендную плату. В результате новая сверхприбыль превращается в дифференциальную ренту вторую. Интересы фермера, стремящегося получить выгоду, От своих нововведений и собственника земли, желающего воспользоваться плодами чужого труда, естественно, сталкиваются. Предприниматель старается получить землю на, возможно, более длительный срок аренды. А собственник земельного участка стремится сократить этот срок, чтобы быстрее получить дифференциальную ренту. Страница 350. До сих пор мы рассматривали сверхприбыль, которая образуется на лучших участках земли. Между тем, даже на худших землях образуется дополнительная прибыль, но иного рода. Она исторически возникла следующим образом. Технический прогресс первоначально развивается, как известно, в промышленности, а затем захватывает сельское хозяйство. Из-за отставания последнего в техническом отношении, здесь на одну и ту же величину производственных затрат приходилось больше расходов на найм рабочей силы по сравнению с промышленностью, Поэтому сравнительно большее число сельских работников создает соответственно большую по величине прибыль, которая превышает размер обычной средней прибыли, получаемой предпринимателем на худшем земельном участке. Сверхприбыль, которая образуется даже на худших участках, достается собственнику земли. Обладая монопольным правом присваивать землю, он получает абсолютную ренту, своеобразную дань, собираемую из худших и всех остальных участков. Поскольку рыночная цена на сельскохозяйственные продукты включает абсолютную ренту, это ведет к их удорожанию. По сути дела, покупая такую продукцию, все общество выплачивает дань земельным собственникам. Рента в добывающей промышленности и строительстве. В добывающей промышленности, где получают энергоносители, полезные ископаемые и другие сырьевые продукты, рента образуется точно так же, как и в земледелии. Здесь дифференциальная рента порождена различиями в уровне производительности труда и величине себестоимости, которые обусловлены неодинаковым богатством залежей и неравенством других природных условий на рудниках, шахтах, нефтяных и газовых скважинах. Цены на продукцию добывающей промышленности устанавливаются естественно по худшим условиям ее производства. На лучших же участках, где получают полезные ископаемые с меньшими хозяйственными издержками, образуется разностный доход. Он достается собственнику земли в виде дифференциальной ренты. Монополисты земли получают ренту из предприятий, ведущих разработку самых бедных месторождений полезных ископаемых. Этот факт объясняется рядом обстоятельств. Поскольку уровень технической оснащенности добывающих сырье предприятий, как правило, ниже, чем в обрабатывающей промышленности, то на них применяется сравнительно большая численность работников, а стало быть, при прочих равных условиях создается больше прибыли. Часть ее, превышающая обычную прибыль, и достается земельному собственнику в виде абсолютной ренты. Страница 351. Земельные собственники получают арендную плату за участки земли, где строятся разного рода здания и сооружения. Особенность ренты за строительные участки состоит в том, то ее величина во многом зависит от места расположения сооружаемого объекта. Дифференциальная рента данного вида быстро увеличивается в районах больших и стремительно растущих городов. Значительное повышение уровня ренты с земель под жилыми зданиями вызывает рост квартирной платы, тормозит строительство дешевых жилищ в городах, следствием чего является обостряющаяся нужда в жилищах увеличение числа бездомных. Особое место занимает монопольная рента, которая образуется при продаже товаров по монопольной цене, превышающей их стоимость. Данный доход образуется в сельском хозяйстве на землях с исключительными свойствами, позволяющими производить редкие культуры, например, особые сорта винограда для получения высококачественных вин. Он образуется даже в добывающей промышленности, на участке с ископаемыми, спрос на которые превышает возможности их получения, а также в крупных городах, на территориях, которые наиболее выгодны для постройки крупных коммерческих зданий, торговых центров, доходных жилых домов. Цена земли. В развитом рыночном хозяйстве земля становится предметом купли-продажи. Однако невозделанная земля, в которую еще не вложены никакие капиталовложения, не имеет стоимости. Что же в этом случае лежит в основе цены на землю, чем определяется ее величина? При продаже земельного участка его собственник по существу заботится о том, чтобы не потерять получаемый им рентный доход. Он идет на сделку, обеспечивающую получение за участок по крайней мере такой суммы денег, которая, будучи помещена в банк или отдана в суду, принесла бы ему доход, годовую величину процента, равный ренте. В свою очередь, покупатель земли, прежде чем стать ее собственником, сравнивает приносимую земельным участком сумму ренты с процентом, который он может получить, если положит свои деньги в банк. Стало быть, цена земли есть капитализированная, превращенная в денежный капитал рента, Цена земли C с индексом Z прямо пропорциональна величине ренты R с индексом Z и обратно пропорциональна норме банковского процента P' с индексом C. Формула. C с индексом Z равняется дроби числители R с индексом Z в знаменателе P' с индексом C. дроп на 10. При неизменном рентном доходе цены на Землю могут возрастать, когда снижается ставка судного процента. Если, допустим, банк выплачивает вкладчикам 5% годовых, то участок, приносящий ренту в размере 14 тысяч долларов в год, будет продаваться за 280 тысяч долларов. В скобках расчеты 14000 разделить на 5 умножить на 100. Когда же норма банковского процента снизится на 2%, то цена того же участка возрастет до тысяч долларов. В скобках расчеты 14000 разделить на 2 умножить на 100. Страница 352. На рыночную цену земли определенное влияние оказывает соотношение предложения и спроса на данный товар. При этом важно отметить, что количество предлагаемой земли не может вообще измениться под воздействием повышения или снижения цены. Общее количество освоенной земли невозможно увеличить. Только при очень высоких ценах на землю становится выгодным вовлекать в оборот заболоченные, пустынные и им подобные территории, но и их количество имеет непреодолимые пределы. Для современных условий характерна тенденция уменьшения предложения земли по ряду причин. Так непрерывно ускоряется процесс урбанизации, роста городов и использования земли для других несельскохозяйственных целей, добычи полезных ископаемых, строительства аэродромов и тому подобного. В связи с этим государство в западных странах идет на национализацию части земель. Оно создает национальные парки и заповедники, в которых в экологических целях сохраняется в неприкосновенности природная среда. Осуществляются планы по улучшению использования земель для городского строительства и рационального развития отдельных регионов страны. Все это, естественно, ограничивает предложение на рынке земли. Одновременно растет спрос на землю. Его предъявляют крупные сельскохозяйственные предприятия, стремящиеся расширить сферу своей деятельности. Активными покупателями выступают те, кто строит дома за пределами городов и использует землю для иных несельскохозяйственных нужд. В итоге для соотношения предложений и спроса на землю сейчас типична ситуация, изображенная на рисунке 12.6. Рисунок 12.6. Изменение цены земли при разных соотношениях предложений и спроса на нее из-за сложности не начитывается. Страница 353. На рисунке 12.6 показано, что происходит с ценой при сокращении земельных угодий, являющихся объектом купли-продажи на рынке земли и при увеличении спроса на нее. В каждом случае кривая предложения является строго фиксированной. и принимает вертикальное положение, поскольку не изменяется под воздействием спроса. Первоначально эта кривая P1-P2 пересекается с кривой спроса S1-S2 в равновесной точке R1, что приводит к образованию цены земли C1. Однако при уменьшении количества земли с Z1 до Z2 Кривая предложения P3-P4 пересекается с кривой спроса в равновесной точке R2, вследствие чего цена Земли повышается с уровня C1 до уровня C2. Не случайно во второй половине XX века в странах Запада сформировалась устойчивая тенденция к росту цены Земли. Показательно, например, что в ряде регионов Соединенных Штатов Америки цена земли выросла по сравнению с 1940 годом более чем в 3-5 раз. Сопутствующим этому следствием является еще более быстрое повышение цены на жилые дома. Так в тех же Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов цена традиционного односемейного дома равнялась 8000 долларов. А в середине 80-х годов она возросла более чем в 10 раз. Для приобретения дома американская семья может получить суду в размере 70% его товарной цены с рассрочкой на 25-40 лет. Однако выплачиваемая по процентам сумма оказывается больше первоначального займа в 2 и более раза. Вкладывать деньги в недвижимость, землю, дома и другие капитальные объекты Цены, на которые обычно повышаются быстрее, чем на иные товары, стало особенно выгодным делом в условиях инфляции. Это подогрело спекулятивный ажиотаж, направленный на покупку всякой недвижимости, в первую очередь земли, с расчетом получить в будущем очень высокую цену за эти блага. Но таким способом, с одной стороны, создаются экономические предпосылки для получения в будущем совершенно неоправданных доходов одними, а с другой ухудшаются жизненные условия многих людей, стремящихся приобрести жилые и земельные участки для производства сельскохозяйственных продуктов. В связи с этим в Великобритании, Швеции, Италии и других государствах установлены ограничения на получение доходов от продажи земель тем, кто спекулирует недвижимостью, и собственникам земель, отводимых под новое городское строительство. В заключение мы приходим к важному выводу. Эффективно использовать Собственность на землю, получить доход, можно при разных формах землепользования. И когда действует арендатор чужой земли. И при сдаче земли ее владельцам в ипотеку. И если собственник земли полностью сам распоряжается ею. Это означает, что сельское хозяйство может успешно развиваться при плюрализме форм собственности на землю. Решающие значение для получения нормального дохода имеют технические и организационные Экономические условия производства. Такие условия имеются у процветающих крупных хозяйств. Страница 354. Что касается мелких фермерских хозяйств, то они нуждаются в поддержке государства. Им требуется финансовая помощь, серьезные экономические стимулы и современная инфраструктура сельскохозяйственного производства, которую обеспечивает агропромышленный комплекс. Итак, в разделах третьем и четвертом учебника, посвященных микроэкономике, мы уже ознакомились с национальной экономикой, на ее, образно говоря, первом этаже. Теперь нам предстоит подняться на ее более высокие этажи. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Кредит. Источники судного капитала, рынок судных капиталов, рынок инвестиций, коммерческий кредит, банки, их виды. функции депозиты, кредитные карточки, норма банковской прибыли, норма судного процента, виды акций, курс акций, облигации, рынок ценных бумаг, эмитенты, инвесторы, фондовая биржа, маклер, брокер, дилер, курс кассовых сделок, фьючерсные сделки, рента, арендная плата, земельная рента, дифференциальная рента, агропромышленный комплекс, цена земли. Второе. Вопрос для обсуждения. В одной брошюре говорится: «Кавычки открываются. Цена денег, процентная ставка, определяется на рынке, где деньги занимают и отдают в долг». Кавычки закрываются. Правильно ли говорить о проценте как о цене денег? Третье. Логическая задача. Каково соотношение объемов понятий: А. Процент, Б. Чистая прибыль, В. Заработная плата, Г. Себестоимость, Д. Добавленная стоимость? Четвертое. Вопрос на выявление эрудиции. Вы идете в заберегательный банк. Сколько услуг он может вам оказать? Пятое. Найдите наиболее подходящий вариант ответа. 5.1. Краткосрочные займы чаще всего используются для А. Покупки оборудования Б. строительства новых заводов и зданий В. покрытия затрат по выплате зарплаты Г. Финансирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок 5.2. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация А. Может быть продана только однажды. Б. Не связана с риском. В. Является более ценной бумагой. Г. Представляет собой долговую расписку корпорации или государства. Страница 355. Шестое. Дискуссионный вопрос. Куда вы предпочтете вложить свободные в домашнем хозяйстве деньги? А. На депозит в сберегательный банк. Б. На покупку акций. В. На приобретение иностранной валюты. Г. На покупку лотерейных билетов. 7. Прокомментируйте статистические данные о крестьянских фермерских хозяйствах в России, приведенные в таблицах 12.7 и 12.8. Из-за сложности таблицы не начитываются. Страница 356. Раздел пятый. Макроэкономика. Глава 13. Национальное хозяйство. Его особенности и показатели. Параграф 1. Уровни хозяйства. Мезоэкономика. Современное национальное хозяйство имеет три основных уровня организации. Низший – микроэкономика, средний – мезоэкономика и высший – макроэкономика. Эти уровни различаются по главным экономическим признакам. А. Степень разделения и кооперации труда, Б. Типом собственности, В. Форма организации и хозяйства, Г. Видом управления. Их поступательное развитие шло от самых простых ко все более сложным экономическим системам. В разделах третьем и четвертом учебника предметом нашего изучения было исторически исходное низовое звено экономики, преимущественно малое по своим размерам предприятия и домашние хозяйства. мы выяснили, как протекают первичные процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Их небольшие масштабы обусловлены единичным разделением труда предметная специализация, и простейшими формами трудовой кооперации. Характерными для микроэкономики являются тип частно-собственнического присвоения и свободный рынок, регулирующий поведение экономических субъектов. Хозяйство страны в котором преобладают частные фабрики и домохозяйства можно уподобить городу застроенному одноэтажными домами совершенно новый облик этому поселению придает появление многоэтажных домов и небоскребов нечто подобное произошло на рубеже 19-20 веков при переходе к более высокому уровню хозяйственной организации мезоэкономика от греческого мезос промежуточный средний зародилась В конце XIX века. Тогда большие технические преобразования, машинной индустрии резко ускорили концентрацию производства, укрупнение размеров предприятий. На базе мощных заводов широко развернулась производственная централизация. Ее можно подразделить на следующие основные виды. Объединение предприятий по стадиям производственного процесса, по общности рыночных интересов, по долевому участию в совместном капитале. Страница 357. Централизация предприятий по стадиям производства приняла следующие формы. А. Горизонтальную, когда объединяются предприятия с однородной технологией, например, создается объединение автомобильных заводов. Б. Вертикальную, при комбинировании предприятий, предшествующие последующие технологических ступеней, скажем, на металлургических, химических, тестильных комбинатах, продукты одного специализированного производства служат сырьем и полуфабрикатами для других технологических стадий. В. Диагональную централизацию, по которой объединяются предприятия разных отраслей, не связанные между собой технологически. Так возникают конгломераты, от латинского конгломератус, собранный, которые позволяют уменьшить риск банкротств, а убытки одних подразделений компенсировать прибылями других. Примером может служить производственное объединение Энкера, Германия, где соединены заводы по производству пищевых продуктов, банки, пароходства и гостиницы. Централизация предприятий по общности рыночных интересов приводит к образованию монополий, картелей, синдикатов, концернов и трестов, о которых шла речь в главе 7. централизации производства по долевому участию в совместном капитале получила практически неограниченные возможности благодаря развитию акционерных обществ. Крупные корпорации аккумулируют огромные денежные средства и устанавливают финансовый контроль за деятельностью все большего количества фирм. Такой процесс идет по нескольким направлениям. А акционерные компании могут осуществлять реальную власть над значительным числом других менее крупных фирм через систему участия. В этом случае крупный собственник капитала приобретает контрольный пакет акций головной корпорации, образно именуемого общества «Мать», которая, в свою очередь, владеет контрольными пакетами акций других, дочерних, внучатых и тому подобных компаний, в силу чего они подчиняются головной корпорации. Примечательно, что в начале 80-х годов 200 крупнейших корпораций мира имели более 60% совокупных активов промышленных компаний. общее число которых превысило 350 тысяч. Согласно Федеральному закону об акционерных обществах от 25 декабря 1995 года, такие общества могут иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество признается дочерним, если другое, основное хозяйственное общество, товарищество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Страница 358. Основное общество, имеющее право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним, во исполнении таких указаний. Общество признается зависимым, если другое преобладающее общество имеет более 20% голосующих акций первого общества. Б. Крупный акционерный капитал расширяет свое влияние через холдинговый контроль. Холдинг-компания или держательская компания Организация, применяющая свой капитал для приобретения контрольных пакетов нескольких акционерных обществ в целях управления ими. Холдинговый контроль напоминает пирамиду системы участия. Но он сложнее по структуре организации. Холдинг компании создаются зачастую для проведения централизованной политики по осуществлению единого контроля за соблюдением общих интересов больших компаний в масштабе одной или нескольких отраслей. Так, головная компания многоотраслевого концерна представляет собой суперхолдинг, который владеет контрольными пакетами дочерних отраслевых холдингов. Последние контролируют деятельность фирм в соответствующих отраслях народного хозяйства в централизация хозяйственной деятельности проводится посредством так называемых трастовых операций которыми занимаются коммерческие банки создаваемая банком траст компания осуществляет по доверенности трасту вкладчиков банка операции с ценными бумагами и имуществом физических и юридических лиц в одних случаях клиенты банка поручают использовать им денежные средства помещенные на депозитный счет для покупки ценных бумаг. В других случаях они доверяют траст компании свои ценные бумаги с тем, чтобы осуществлять с ними необходимые операции, включая участие в собраниях акционеров и оставляя за собой только право получать дивиденды. Г. Централизация капитала и хозяйственной деятельности достигает еще больших масштабов, когда к созданию новых акционерных обществ подключается банковский капитал, вносящий весомый вклад в уставной капитал корпораций. Причем сам банковский капитал принимает акционерную форму, чем облегчается взаимодействие и сращивание промышленного и банковского бизнеса. В наибольшей мере их органическое единство достигается тогда, когда эти виды капитала взаимно и совместно приобретают контрольные пакеты акций. В результате такого переплетения экономических связей возникает финансовый капитал. С образованием финансового капитала все конкретные формы хозяйственной деятельности, промышленной, торговой, банковской, соединяются в единую целостность. Р. Гельфердинг в книге «Финансовый капитал» показал, как действует эта система. Кавычки открываются. «Финансовый капитал является денежным капиталом и действительно обладает формой движения последнего д D-D'. «Представляет деньги, которые приносят деньги». Страница 359. В качестве денежного капитала он в двоякого рода формах, как судный капитал и как фиктивный капитал, предоставляется в распоряжении производительных капиталистов. Посредниками при этом служат банки, которые в то же время стремятся постоянно растущую часть денежного капитала превратить в собственные капиталы. Таким образом, финансовому капиталу придают форму банкового капитала. Этот банковый капитал все более превращается в простую форму, в денежную форму, действительно функционирующего капитала, то есть промышленного капитала. Одновременно все более устраняется самостоятельность торгового капитала между тем, как разделение банкового капитала и производительного капитала уничтожается в финансовом капитале. Кавычки закрываются, примечание первое. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Москва, 1959, страница 313. Конец примечания. Новый вид капитала, способный поглотить и соподчинить все виды капитала и хозяйственной деятельности, иногда напоминает спрута, наделенного длинными щупальцами с присосками, которые пускаются в ход для активных хищнических действий. Финансовый капитал не удовлетворяется установлением господства в сфере материального производства. Он подчиняет своему контролю и многие небанковские финансово-кредитные учреждения, инвестиционные компании, сберегательные кассы, пенсионные и благотворительные фонды, страховые компании. С помощью этих учреждений финансовый капитал получает доступ к огромным суммам сбережений широких слоев населения и части прибыли предприятий, перечисленных в соответствующие фонды. Так, например, крупные владельцы финансового капитала участвуют в создании благотворительных фондов которые не облагаются налогом. Они отчисляют часть своих прибылей в виде акций и облигаций, получаемые благотворительными фондами акции и облигации находятся в ведении траст-компаний, организованных крупными финансистами. Последние предоставляют благотворительным фондам возможность получать доходы с ценных бумаг, но продолжают распоряжаться ими по своему усмотрению. Во второй половине XX века, в силу дальнейшего углубления научно-технической революции, централизация производства и капитала привела к образованию сложных мезоэкономических систем финансово-промышленных групп, сокращенно ФПГ. Эти системы представляют собой специфическую форму экономической интеграции, от латинского интегр, – «целый». На уровне мезоэкономики такая интеграция отличается от низших форм хозяйств по ряду существенных признаков. Во-первых, финансово-промышленные группы объединяют в целостную совокупность предприятия, образующие звенья особенного отраслевого разделения труда. В группах обычно тесно взаимодействуют промышленные предприятия, финансово-кредитные учреждения, торговые организации, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Страница 360. В итоге возникает широкомасштабная межотраслевая кооперация труда со своими специфическими связями. Во второй половине 20 века в крупных производственных объединениях стала быстро развиваться диверсификация от латинских diversus, разный и facere делать, производство. Под диверсификацией подразумевается расширение номенклатуры, наименований, продукции выпускаемой компании она осуществляется путем организации новых производств в рамках действующей фирмы ее объединение с предприятиями разных отраслей хозяйства в результате диверсификации производственное объединение превращается в сложный многоотраслевой комплекс в нем из одного и того же сырья изготавливаются разнообразные товары что обеспечивает более экономное использование ресурсов и снижает расходы на научные исследования Например, диверсификация, проводимая в крупной химической компании, позволяет ей производить тысячи наименований продукции. Электронные концерны выпускают изделия общего машиностроения, японские Хитачи, Тошиба, металлы и химические товары, американский General Electric, голландский Philips, военную технику. Во-вторых, серьезное отличие финансово-промышленных групп от единоличного микрохозяйства заключается в том, что мезоинтеграция базируется на ином типе собственности, а именно на общем долевом присвоении средств и результатов производства. Здесь достигается высокий уровень обобществления имущества в формах многопрофильных концернов, хозяйственных ассоциаций, групп предприятий, объединившихся на основе рыночных форм консолидации, сращивания пакетов акций и тому подобное. В третьих, в мезоэкономических системах сужается сфера рыночных отношений, типичная Для взаимодействия мелких фирм и домохозяйств. Предприятия и организации, входящие в финансово-промышленную группу, устанавливают между собой нерыночные или квазирыночные, лишь по форме торговые, связи. Поэтому, в отличие от микроэкономики, где увеличение количества частных фирм ведет к расширению рыночного пространства, возрастание количества финансово-промышленных групп ведет наоборот к сокращению такового пространства. Характерным Примером является создание крупных унитарных объединений, хозяйств в виде комбинатов и трестов. В них, потерявшие экономическую самостоятельность заводы, перестают быть участниками прежних рыночных сделок. Крупные компании подрывают свободные рыночные отношения, когда в той или иной форме, в своих целях, соподчиняют деятельность мелких и средних предпринимателей. Они превращают таких предпринимателей, по сути, в своих производственных и торговых агентов. Так происходит, скажем, при организации франчайзинга. Франчайзинг – это соглашение, по которому головная корпорация продает предприятиям мелкого бизнеса лицензию, специальное разрешение, на производство избыт товаров и услуг, реализация которых зачастую осуществляется под определенным товарным или фирменным знаком, как это делает, например, известная фирма Макдональдс. Страница 361. Крупная компания соглашается снабжать своими товарами, технологиями и рекламными услугами небольшие предприятия и отдельных предпринимателей. Последние обязуются иметь деловые связи исключительно с родительской корпорацией в соответствии с ее предписаниями. За последние 20-30 лет такая форма экономических связей нашла широкое распространение во многих странах. Уже в 1985 году 1800 американских корпораций сбывали свои товары через полмиллиона мелких предприятий, входивших в систему франчайзинга. Мезоэкономические системы, включающие картели, синдикаты, концерны и тресты, порождают тенденцию к монополизации рынка. Вытесняя свободную конкуренцию, они подрывают свойственное микроэкономике рыночное ценообразование – В результате мелкие частные производители и домашние хозяйства вынуждены подчиняться ценовому диктату монополий и олигополий. Наконец, мезоэкономические образования создают новые формы управления производством. Как известно, мелкий бизнес и домашние хозяйства вынуждены приспосабливаться к регулирующему воздействию стихийного рынка. Но крупные хозяйственные объединения не могут плыть по воле волн, подвергаясь риску погибнуть в пучине. неспокойной рыночной конъюнктуры. Такие объединения развиваются на основе планового самоуправления, обеспечивающего им устойчивый выпуск и сбыт продукции. Объективная необходимость планового управления сложными многопрофильными комплексами, составляющими основу финансово-промышленных групп, обусловлена тем, что в них требуется постоянно поддерживать пропорциональное, соразмерное развитие всех отраслевых подразделений. Поэтому в планах Заранее предусматривается сбалансированное, уравновешенное отношение между разнородными технологическими процессами и всеми видами потребностей, подлежащих удовлетворению. Например, чтобы каждый год выплавлять определенное количество стали, в планах металлургического комбината намечаются конкретные меры, которые обеспечивают получение нужного количества чугуна, кокса и других компонентов производства. Одновременно предусматривается планово-организационный сбыт готовой товарной продукции, ее постоянным потребителям. Итак, естественно, историческое развитие рынка на основе внутренне присущих ему тенденций привело к качественно новому уровню реального обобщисления хозяйства. Наглядное представление об этом дает таблица 13.1. Страница 362. Таблица 13.1. Основные признаки микро- и мезоэкономики Описание таблицы В таблице три колонки Критерии различий Предприятие микроэкономики Мезоэкономическая система Строки Вид разделения и кооперации труда Тип собственности Вид организации хозяйства Формы регулирования хозяйственной деятельности Итак, критерии различия. Вид разделения и кооперации труда. Предприятие микроэкономики – это единичное разделение труда и простая кооперация. Фабрика. Мезоэкономическая система – особенное разделение труда. Межотраслевой комплекс экономической интеграции, финансово-промышленная группа. Критерии различия. Тип собственности. предприятия микроэкономики, частное присвоение, мезоэкономическая система, общее долевое присвоение. Критерии различия вид организации хозяйства. Предприятия микроэкономики свободные рыночные связи между мелкими предприятиями. Мезоэкономическая система нерыночные и квазирыночные связи внутри мезосистем. Критерии различия Формы регулирования хозяйственной деятельности, предприятия микроэкономики, регулирующие воздействие рынка, системы цен, мезоэкономическая система, плановое самоуправление мезосистем. Конец описания таблицы. Международный опыт свидетельствует о том, что финансово-промышленные группы являются той, пожалуй, самой мощной экономической силой, которая определяет состояние и перспективы развития каждой страны. Это убедительно подтверждает пример послевоенной Японии, где государство энергично содействовало развитию финансово-промышленных групп, что во многом способствовало выходу страны на передовые позиции в мировой экономике. Сейчас ряд внутренних и международных обстоятельств делает настоятельно необходимым создание финансово-промышленных групп в России. Дело в том, что в самом начале экономических реформ было ликвидировано отраслевое управление промышленностью, осуществлявшееся министерствами. Эти государственные органы постоянно обеспечивали подчиненные им предприятия необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами, помогали разрабатывать и осуществлять инвестиционные проекты, реализовывать готовые изделия. Но когда предприятия полностью освободились от опеки вышестоящих органов, то они оказались в беспомощном положении, словно брошенные на произвол судьбы беспризорные младенцы. В условиях инфляции, кризиса неплатежей, отсутствия оптового рынка, средств производства, также даже крупные заводы часто были не в состоянии своими силами поддержать стабильную работу, преодолеть трудности финансирования, снабжения и сбыта продукции. К тому же такие заводы и даже производственные объединения по своей экономической мощи сильно уступают финансово-промышленным группам западных стран. Так, объединение уральские заводы включает 19 предприятий с 80 тысячами работающих, в то время как в мировой практике число занятых в подобных комплексах достигает 300-400 тысяч. Экономическая интеграция на мезу-уровне позволяет гарантированно сбывать продукцию по технологической цепочке, обеспечить своевременное поступление платежей, изыскивать финансовые ресурсы и использовать их для дорогосрочных инвестиций. страница 363. Этому способствуют новые правовые возможности, содержащегося в федеральном законе о финансово-промышленных группах, принят 30 ноября 1995 года. В нем устанавливается, что финансово-промышленная группа это совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общество, либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы. систему участия» на основе договора о создании финансово-промышленной группы. Этот договор имеет своей целью обеспечение технологической или экономической интеграции в интересах реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. В состав участников финансово-промышленных групп могут входить инвестиционные институты, негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые организации, участие в которых обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса в финансово-промышленной группе. В нашей стране финансово-промышленные группы стали возникать в 1994 году. На 1 сентября 1995 года официальный статус «Правовое положение» получила 21 группа. В их состав на добровольной основе вошло 281 предприятие, в том числе 62 финансово-кредитных учреждения. Общая численность занятых в них около 2 миллионов человек при годовом объеме продукции свыше 300 триллионов рублей. По экспертным оценкам можно рассчитывать на создание в перспективе 10-20 особо мощных универсальных финансово-промышленных групп, 100-150 крупных групп, сопоставимых по размеров с зарубежными корпоративными объединениями и обеспечивающих более 50% промышленного производства. Итак, мы ознакомились с тем экономическим институтом, который составляет промежуточное звено, соединяющее микроэкономику с макроэкономикой. Роль и значение этого звена в развитии национального хозяйства подлежит дальнейшему выявлению в последующих главах. Параграф 2. Основные черты макроэкономики. теории макроэкономики французские и английские классики рассматривали национальную экономику в ее слитном расчлененном состоянии они не проводили какой-то границы между малыми экономическими формами индивидуальный капитал семейные хозяйства и большими формами совокупный капитал всей нации и тому подобное однако те и другие хозяйственные образования изучались во взаимосвязи между тем отрицалась объединяющая и организующая роль общественных институтов, в первую очередь государства, в национальном масштабе. Страница 364. Правда, были отдельные исключения. Так, лидер французских классиков Ф. Кене в своей главной работе «Экономическая таблица» 1758 впервые сделал попытку исследовать общественное воспроизводство. Он стремился установить определенные сбалансированные, уравновешенные соотношения между натуральными, вещественными и стоимостными элементами общественного продукта. ФКН конкретно проследил, как протекает обращение годового продукта страны между тремя классами общества. А. Фермерами и сельскими наемными рабочими, Б. Собственниками земли, феодалами и В. Промышленниками. наемными рабочими, ремесленниками и купцами. Это позволило выявить источники существования всех социальных групп, показать, как возмещаются использованные фонды сельского хозяйства и промышленности, что служит предпосылкой возобновления производства в последующем году. Примечание первое. Смотрите. КНФ. Избранные экономические произведения. Москва, 1960, страница 360-380. Конец примечания. Новое крупное исследование процесса воспроизводства общественного капитала провер Карл Маркс во втором томе «Капитала». За основу был взят классический капитализм эпохи первой промышленной революции, состоящий из двух классов – буржуазии и наемных рабочих. Карл Маркс всесторонне выявил условия и закономерности простого и расширенного воспроизводства и обращения всего общественного капитала. Примечание второе. Смотрите. Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих. Сочинение, второе издание, том 24, страница 394-596. Конец примечания. По признанию многих экономистов труды Ф. К. Н. и К. Маркса, Положили начало последующих разработок макроэкономических моделей воспроизводства общественного продукта. В содержащей немало критики статье «Современное значение экономической теории К. Маркса 1938» В. Леонтьев отметил, что К. Маркс создал основополагающую схему, которая описывала взаимосвязь между отраслями, выпускающими средства производства и предметы потребления. Кавычки открываются. Схема Маркса все еще составляет одно из немногих положений, относительно которого между представителями большинства теорий делового цикла существует, по-видимому, молчаливое согласие. Кавычки закрываются. Примечание третье. Леонтьев В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. Перевод с английского. Москва, 1990. страница 105. Конец примечания. Неоклассическое направление экономической теории, возникшее в последние трети XIX века, сводило национальную экономику к малым экономическим формам. Такой взгляд все больше противоречил объективной действительности. На рубеже XIX и XX столетий бурно росли мезокомплексы, и государство принимало первые меры по регулированию народного хозяйства. Страница 365. В противовес такому однобокому взгляду В 30-е и 50-е годы двадцатого века началась разработка макроэкономической теории. Эта теория стала изучать общенациональные экономические проблемы, включая хозяйственную деятельность государства. Основоположником макроэкономики на Западе принято считать Джона Кейнса. Он убедительно показал, что добиться устойчивого роста производства в масштабе страны и достичь полной занятости трудоспособного населения стало невозможно без непосредственного участия государства в сфере экономики. В связи с этим, естественно, возникают какие-то новые отношения между государством как субъектом национальной экономики, с одной стороны, и с фирмами и домашними хозяйствами, с другой. Кенсианский вариант макроэкономики поставил в центр теоретического исследования прежде всего народно-хозяйственные отношения. микроэлементы национального хозяйства рассматривались как неразличимые составные части общих экономических комплексов до сих пор существуют две относительно самостоятельные части экономической теории микро и макроэкономика их изучению посвящены специальные курсы примечание первое смотрите например хайман дн. современная микроэкономика анализ и применения том 1 2 москва 1992. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика. Москва, 1994. Конец примечания. В итоге возник вопрос: что должна включать современная экономическая теория микро — микро или макроэкономику? В конце 40-х, начале 60-х годов авторы учебников по экономике профессора П. Самуэльсон, К. Макконнел и С. Брю и другие пошли путем синтеза микро и макроэкономики, ставших двумя основными разделами учебников. Но в этих учебниках во многом не было выяснено, чем же различаются между собой две разные части теории. В качестве ответа на этот вопрос приводится следующее сравнение. Микроэкономика, образно говоря, изучает отдельное дерево, а макроэкономика – лес в целом. Конец первой дорожки, пятый кассет.